1. Лайв-эйд. Готовясь к этому концерту, мы хотели показать что-то особенное, чтобы было что послушать, запомнить, а там, может, и чем пожертвовать. У всех нас одна цель. Иногда я чувствую себя неспособным влиять на ход событий, но сейчас тот самый случай, когда я могу внести свой вклад. Фредди Меркери. Фредди нашел себе сцену по душе. Ей стал весь мир. Боб Гелдов. Некогда политики слыли талантливыми ораторами, но в наше время это искусство трагическим образом выродилось. Последним жанром, где еще можно встретить человека или группу людей, способных управлять многотысячными толпами одними жестами и интонациями, остается рок-н-ролл. Кинозвезды тут бессильны. О телезнаменитостях нечего и говорить. Только рок-идолы в наше время — подлинные повелители толпы. Такие мысли роились у меня в голове, пока мы стояли за кулисами Уэмбли вместе с басистом «The Who» Джоном Энтуистлом и его подругой Макс. Фредди царил на сцене, доводя до исступления 80-тысячной стадион и телеаудиторию, о размерах которой оставалось только догадываться. Оценки разница от 400 миллионов до 2 миллиардов зрителей. Концерт транслировался на 50 стран. Беззаботный, нахальный, остроумный и сексуальный, он делал со зрителями все, что хотел. Мы смотрели разину рты. Восторженный рев публики заглушал музыку. Фредди распирало от энергии, он как будто летал над сценой. Сила, которую он повелевал зрителями, была физически ощутима. Казалось, она витала в воздухе. За кулисами первые лица мировой рок-музыки побросали свои дела, чтобы не пропустить выступления группы, затмившей в этот вечер всех. В течение 18 минут король Фредди и его Куин повелевали всем миром. Таинственный маховик истории завертелся в непримечательный ноябрьский день 1984 года, когда Боб Гелдов, коротая поездку на такси, нацарапал несколько строчек в блокноте. В скором времени этот текст превратился в песню, которая всколыхнула весь мир. Гелдов находился под впечатлением документального фильма BBC News об ужасах голода в Эфиопии. Пораженный библейским масштабом бедствия, Гелдов, по его словам, сначала чувствовал только шок и беспомощность. Поразмыслив, музыкант решил вмешаться. Как именно, пока не представлял. Он мог бы сделать то, что лучше всего умел — сесть и написать хит, доходы от которого пошли бы в благотворительный фонд. Но вот незадача. Карьера ирландской панк-группы The Boomtown Rats, с которой выступал Боб, давно уже катилась по наклонной, их песня последний раз попадала в британскую десятку четыре года назад. А главный хит группы «I don't like Mondays» и вовсе датировался 1979 -м. Для по-настоящему успешного благотворительного сингла нужны имена погромче. И выйти сингл должен на Рождество, самое горячее время в музыкальном бизнесе, когда люди легче всего расстаются с деньгами на пластинке. Оставалось заинтересовать этим проектом одного из успешных исполнителей. А лучше — нескольких. Боб поговорил с Миджем Уром, чья группа «Алтравокс» в то время была на взлете. «Алтравокс» играли тогда в эфире рейтингового телешоу «The Tube», которое на британском ТВ вела Пола Ятес, в скором будущем ставшая женой Гелдорфа. Митч согласился положить написанный Бобом текст на музыку и сделать оркестровую аранжировку. Теперь оставалось доукомплектовать состав исполнителей. Боб отправился к Стингу, Саймону Лебону из Дюран-Дюран и братьям Гарри и Мартину Кэмпом из Спандау-Балэй. Полный же список в итоге оказался еще внушительней. В него входила вся поп-аристократия тех лет. Бой Джордж, Фрэнки Гоуз ту Paul Weller из The Style Council, George Michael и and Andrew Ridgeley из Wham, Paul Young. По собственной инициативе к проекту подключились Francis Rossi и Rick Parfitt из Status Quo. За ними охотно последовали Phil Collins и Banana Rama. David Bowie и Paul McCartney не смогли прибыть, записали свои партии отдельно и прислали их почтой. Сэр Питер Блейк, известный всему миру по несравненной обложке Sgt. Pepper's Lonely Hot Club Band The Beatles, согласился поработать над конвертом благотворительного сингла. Супер-мега-группа, собранная для записи единственной песни, получила название Band-Aid, вскоре заполонившие майки и кепки и рассыпавшиеся по миру миллионами стикеров. Все делалось практически мгновенно. Песню «Do They Know It's Christmas», которой было суждено стать одним из главных треков в истории рок-н-ролла, записали 25 ноября 1984 года в лондонской студии Sarm West, а через четыре дня сингл уже продавался. На той неделе в британском хит-параде первенствовал шотландский певец Джим Даймонд с проникновенной балладой «I Should Have No Better», Группа Джима PHD побывала в чартах с хитом «I won't let you down» еще в 1982 но сольного успеха музыкант добился впервые. Интервью, в котором он комментировал свой взлет, ошеломило музыкальную индустрию. «Я счастлив, что моя песня возглавила хит-парад», — сказал Джин, «но не хотел бы, чтобы мою пластинку покупали на следующей неделе». «Я бы предпочел, чтобы вместо моего сингла люди приобрели диск Бендейд. «Это просто невероятно», — сказал Гелдов. «Последний раз моя группа была на первом месте пять лет назад, и я очень хорошо представляю, чего стоили Джиму его слова. Он отказывался от своего первого сольного хита в пользу нашего сингла. Это жест потрясающего самоотречения». На следующей неделе «Do They Know It's Christmas» ворвался на первую строчку британского хит-парада с рекордным результатом. В первые дни разошлось свыше миллиона копий пластинки. Сингл держался на вершине пять недель, его суммарный тираж превысил в результате три с половиной миллиона копий. Оказался побит предыдущий рекорд, державшийся девять лет и принадлежавший «Bohemian Rhapsody Queen». Do They Know It's Christmas оставался непревзойденным еще 12 лет, пока его не сместил другой благотворительный сингл Candle in the Wind Something About the Way You Look Tonight Элтона Джона, посвященный памяти погибшей принцессы Дианы Уэльской. Куинн не могли не обратить внимание что их даже не пригласили на запись Do They Know It's Christmas? и это задело их признавал Спай Кэдни, музыкант, сопровождавший Куин на гастролях в качестве дополнительного клавишника, гитариста и вокалиста. На его счету также работа с «The Boomtown Rats» и другими громкими именами. «Я говорил об этом Геллдафу, и он ответил, что если они с Куин будут в ближайшее время играть на одном фестивале, он непременно предложит им записаться. Помню, я подумал, чёрт, этого не произойдёт никогда». Заокеанская музыкальная индустрия тоже не оставила без внимания героический порыв Геллдафа. В Америке реализовали впечатляющий проект «We are the World», доход от которого пошел на помощь голодающим Африке. Авторами сингла выступили Майкл Джексон и Лайонел Ричи, продюсерами — Куинси Джонс и Майкл Мартьен, а в записи приняли участие легендарные музыканты, от одного перечисления которых захватывало дух — Уже в январе 1985 года в голливудской студии ЭНДМ собралось более полусотни ведущих поп-музыкантов, среди которых Дайана Рос, Брюс Спрингстин, Смоки Робинсон, Синди Лопер, Билли Джоэл и Вилли Нельсон. Не менее 50 претендентов оказались отвергнуты. Прибывших в студию артистов встречала табличка, которая рекомендовала оставить свое эго за дверью. Другим приветствием стала ехидная реплика Стиви Вуандера, сообщившего, что если запись не будет закончена с первого дубля, развозить всех по домам будет лично он и Рэй Чарльз, оба музыканта слепы. «We are the World» разошелся тиражом свыше 20 миллионов копий, став самым быстро продаваемым американским синглом за все время существования чартов. Вскоре Гелдов объявил о намерении собрать величайший рок-концерт в истории. Это случилось в те дни, когда Куин выпустили смелый экспериментальный альбом «The Works». Проигнорированный во время записи «Do they know it's Christmas» Куин никак не могли ручаться, что им найдется место в списке участников задуманного гелдов шоу. «Сегодня это звучит смешно». Но в те дни, несмотря на 15 лет блестящей карьеры и мощнейший каталог альбомов, синглов и видео, многим казалось, что звезда Куин клонится к закату. Большую часть времени с августа 1984 по май 1985 группа провела на гастролях в поддержку своего последнего альбома The Works. Во время тура они приняли участие в фестивале Rock in Rio, где выступили перед аудиторией в 325 тысяч человек. И все-таки тур прошел не без осложнений. Ходили упорные слухи, что группа на грани распада. «Не стану отрицать, queen всерьез подумывали о расформировании группы», признавал Спай Кэдни. Времена изменились, поп-мейнстрим двинулся в совершенно новом направлении. Все вокруг сходили с ума от новых романтиков «Спандао Балли» и «Дюран-Дюран». В шоу-бизнесе провал подстерегает на каждом шагу, и подстраховаться невозможно. Положение Куин на самом деле пошатнулось в первой половине 80-х, во всяком случае в Америке. Лейбл открыто выражал недовольство продажами. Группа теряла уверенность в своих силах, которая вела ее прежде через все испытания. Стоит ли удивляться, что у музыкантов возникли разногласия? — Людям свойственно ссориться, чего уж там, — говорил близкий друг Куинн, Участник ЕС Рик Уэйкман. «Тем более музыкантам в группе. Ведь это такая работа, когда проводишь с коллегами нос к носу не только рабочее время, но и все остальное. В туре вы прилетаете в город вместе, завтракаете вместе, потом вместе едете на репетицию, там вместе обедаете, потом шоу. И так каждый день много месяцев. Единственное место, где музыкант может уединиться его собственная постель, но с этим в туре непросто. Вне зависимости от близости дружбы, с таким графиком рано или поздно придет день, когда вы подумаете, «Так, если он еще раз поскребет затылок, я всажу ему нож в спину». Музыкантам необходимо уважать личное пространство друг друга, а этому еще надо научиться. От группы каждый вечер ждут ударного шоу, А тут один в плохом настроении, второй отходит от наркоты, третий предпочитает разучивать новые песни уже на арене, а четвертый торопится на футбольный матч. Да и вообще, четверо или пятеро талантливых творческих людей готовые бочонок с порохом, которым надо только поднести спичку. В этом смысле Куин ничем не отличались от других групп. В 1982 году группа выпустила неожиданно танцевальный альбом Hot Space, на котором гитары уступили место синтезаторам. Закончив тур в поддержку пластинки, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон разошлись на полтора года, чтобы сосредоточиться на собственных сольных проектах. Брайан Мэй за это время записал с Эдди Ван Халленом пластинку Starfleet Project, а Фредди — несколько песен для своего будущего сольника Mr. Bad Guy. В августе 1983 музыканты снова собрались для записи The Works, своего десятого альбома. В пластинку вошли такие песни, как легендарная Radio Gaga, хард-роковая Hammer to Fall, проникновенная баллада Is This the World We Created, И еще один хит «I want to break free», наделавший шуму скандальным видео, для которого музыканты переоделись в женские платья, пародируя персонажей популярного британского сериала «Улица коронации». «Coronation Street» — британский сериал, созданный Тони Уорреном и идущий на экранах с 1960 года по наши дни. Количество серий приближается к 10 тысячам. В Англии шутку оценили... А вот американская аудитория была шокирована, что сказалось на продажах альбома. Хуже того, в 1984 году Куин вместе с Родом Стюартом, Риком Уэйкманом и Статус Кво выступили в ЮАР, нарушив провозглашенный ООН культурный бойкот страны, который сохранял колониальную сегрегацию негров от белых. Выступления музыкантов на курорте Сан-Сити остро критиковались в прессе в те дни, А британский профсоюз музыкантов British Musicians Union оштрафовал группу и внес в свои черные списки. Учитывая, что сам Фредди родился в Африке, обвинения в расизме выглядели особенно комично. Тем не менее, ситуация не разрешалась до 1993 пока в ЮАР не сменилась власть и президентом страны не избрали Нельсона Манделлу. Кстати, в последующие годы Куинзы рекомендовали себя как преданные и деятельные сторонники Манделы. «Я целиком за Куин в этом инциденте с Южной Африкой», — говорил Рик Уэйкман. «Я тоже однажды выступал там, в самый разгар апартеида. Несмотря на то, что мне аккомпанировал большой оркестр, состоявший в основном из зулусов и азиатов, британская пресса нашла к чему придраться». Я пытался объясниться, но никто не собирался слушать. Музыка ведь не может быть черной или белой, это абсурд. Она не имеет цвета. Выступление артиста в стране не означает, что он поддерживает режим или сражается с ним. Это просто музыкальное шоу. Цветные музыканты, такие как Даяна Росс и Джордж Бенсон, не видели для себя никаких проблем в том, чтобы выступить в ЮАР. Так что, когда Куин отправились туда, я мысленно аплодировал им. Они лишний раз подчеркнули смехотворность нападок прессы и тот факт, что музыка не признает сексуальных, культурных и расовых барьеров. Она для всех. Глобальный концерт Live Aid должен был состояться на двух континентах 13 июля 1985 года. Для мероприятия арендовались огромные стадионы Уэмбли в Лондоне и стадион имени Джона Ф. Кеннеди в Филадельфии. Организаторы принялись за работу, которая по сложности и объему не имела себе равных. «Когда Боб впервые пришел ко мне в офис, чтобы обсудить мероприятие, я решил, что он шутит», — вспоминал промоутер Харви Голдсмит. «В 1985 году не существовало даже факсов, не говоря уже о персональных компьютерах, мобильных и так далее. Только телефоны почта». Помню еще, как мы явились в BBC, и Боб стучал по столу кулаком со словами «Нам потребуется 17 часов эфира». Это звучало поистине революционно. Когда BBC сдались, мы использовали их как аргумент в разговорах с остальными телекомпаниями. Ничего подобного не случалось за историю телевидения, и на мне лежала ответственность за все детали и нюансы. Затем пришел черед уговорить крупнейших звезд рока принять участие в концерте в помощь умирающим от голода в Африке. Впрочем, многие включились в работу уже на стадии двух благотворительных синглов, ставших прологом для концерта. Музыканты, многие из которых натерпелись от блюстителей общественных нравов, продемонстрировали впечатляющее моральное превосходство над государствами, которые не сделали ничего для помощи жертвам голода. «Нашлись и в рок-н-ролле засранцы, тянувшие с ответом до последнего», вспоминала Фрэнсис Росси из «Статус-кво». «Как вспомню, злость берет. Если бы мы тогда собрались действительно все, мы бы достигли намного большего. Мы могли привлечь к делу нефтяные концерны, BP, Shell и другие. Мы собрали бы в двадцать раз больше денег. И не надо ничего говорить о юридических сложностях». Можно было привлечь весь крупный бизнес, и результат превзошел бы любые фантазии. В то время не существовало проектов такого рода. Далеко не все сразу осознали значение Live Aid, Но так или иначе, прежде всего надо отметить огромную роль Боба. Ему удалось создать поистине беспрецедентное событие. Так как же Куин в результате попали на Live Aid? «Боб поручил мне при случае узнать, смогут ли Куин выступить», — вспоминал Спайк Кэдни. Они тогда играли в Новой Зеландии и, выслушав меня, спросили, отчего ж Боб не обратиться сам. Я предположил, что он, вероятно, опасался услышать отказ. Поворчав, Куин дали согласие. Я сказал Бобу, чтобы он уладил все детали с менеджером группы Джимом Бичем. Гелдов позже вспоминал, что это оказалось не так просто. Я с ног сбился, разыскивая Джима, и, наконец, настиг его в маленьком прибрежном городке-курорте. «Джим», — сказал я, — «да что ж с вами происходит-то? Чего время тянете?» «Ну», — ответил Джим, — «ты ж знаешь, Фредди так чувствителен». На это я ему ответил. «Так, просто передай своим парням, что это будет самое крутое мероприятие на этом свете. Супер-мега-круть!» Мы все-таки дождались подтверждения их участия. И когда Куин вышли на сцену, ни у кого не осталось сомнений. Они лучшие на Live Aid. Личные вкусы не имели значения, это было объективно. У них был лучший звук, самая яркая подача. Они использовали отведенные минуты по полной. Они верно поняли идею фестиваля, как я ее описал. Музыкальный автомат в мировом масштабе. Они бомбили публику отборными хитами, одним за другим. Я бегал по делам за кулисами, когда они вышли, и застыл, как вкопанный, с одной мыслью в голове. «Кто это?» Действительно, перед самым выходом Куин на сцене появился звукоинженер группы Джеймс Трипхаллов. Якобы просто проверить систему. На самом же деле он выкрутил ручки у мониторов, обеспечив Куин оглушительный звук. «Мы звучали громче всех на Live Aid», — признавал Роджер Тейлор. «Наши песни в прямом смысле слова обрушивались на зрителей». «Я выбежал и увидел, что это Куин», — продолжал Боб Гелдов. «Они были великолепны, и аудитория буквально сошла с ума на наших глазах. Они сами были очень довольны, Фредди особенно. Он, наконец, нашел себе сцену по душе. Ей стал весь мир» и он мог с полным основанием принимать свои царственные позы во время «We are the champions». Ну, все отлично знают, о чём я. «Мы не были знакомы с Бобом прежде», вспоминал Джон Дикон в одном из своих нечастых интервью. Для записи «Do they know it's Christmas» он пригласил много молодых команд, но на концерте сделал упор на более проверенных игроков. «Сначала мы не знали, что и думать». Всего 20 минут и никакого саундчека. Ближе к делу. Куин как раз играли тогда в Японии. Мы встретились в отеле за ужином и дали окончательное согласие. Это был один из тех редких дней, когда ты не жалеешь, что ввязался в музыкальный бизнес. Live Aid — прекрасная акция, ради которой музыканты забыли о соперничестве. Для нас выступление оказалось полезным в высшей степени. Оно показало, что в Англии нас по-прежнему любят, и нам есть еще чем удивить остальных. «Чудеса начались уже на стадии планирования Сета Куин», вспоминал Спайк Эдни. «Мы сидели за столом, обсуждая треки для выступления, и как-то сама собой родилась мысль сделать попури из хитов. Идея, в общем, напрашивалась. У группы так много узнаваемых песен, что собрать из них программу на 20 минут просто невозможно». А вот если из каждой сыграть по кусочку, музыканты загорелись идеей. А надо понимать, что каждый из них — такой перфекционист, которого в кошмарном сне не встретишь. Каждая деталь оттачивалась до совершенства. И когда шоу наконец состоялось, оно и вправду получилось фантастическим. Пока остальные подбирали себе наряды, Куин репетировали всю неделю, до седьмого пота выкладываясь на своей базе в лондонском театре «Шоу Театр», что на «Юстон Роуд», вспоминал Питер Фэб Фристоун, личный ассистент Фредди. И именно поэтому они и сорвали банк. Помню, как тень изумления пробежала по его лицу, когда Куин заиграли в «Радио Гага», и десятки тысяч рук слаженно пришли в движение. Куин никогда в жизни не видели ничего подобного. Прежде они исполняли эту песню только в темноте. У Спайка Эдни остались несколько иные воспоминания. По его рассказам, Фредди с самого начала пребывал в боевом настроении, в котором не оставалось места удивлению. Он и группа шли своим курсом, увлекая толпу за собой. На правах одного из зрителей я склонна согласиться со Спайком. Это был один из самых ярких моментов в биографии Куин, кульминация, к которой они шли всю свою карьеру. «Происходящее за кулисами можно описать как слегка организованный хаос», вспоминал Спайк. «Все держались совершенно открыто, никакого пафоса, соперничество было забыто, и никто особенно не надрывался. Пока Куин не вышли на сцену, происходящее напоминало умилительный летний пикник». Но это не означает, что группа специально старалась выделиться или заранее просчитывала свой успех. Они просто отлично делали свою работу, как и всегда, и были вправе ожидать того же от остальных. Я опасался, что некоторые артисты используют концерт для рекламы своих последних синглов, но Queen были далеки от этого. Они сделали именно то, что просил Боб, сыграли свои главные хиты. Сегодня их выступления часто называют лучшим рок-концертом всех времен. И что же стоит за этими словами? Да просто группа на пике формы, которая играет в полную мощь и оставляет всех стоять с отвисшими челюстями. «Никто по-настоящему не готовился к шоу, за исключением Куин», вспоминал Пит Смит, главный координатор проекта, автор книги воспоминаний «Лай Aid. Я наблюдал за их выступлением за кулисами, с монитора. BBC расставили мониторы, на которых транслировалось шоу повсюду за кулисами и в гримерках, чтобы каждый мог чувствовать себя частью аудитории. На моих глазах Куин за двадцать минут переписали историю рок-н-ролла. Их мощь была физически ощутима. Лайвейд моментально превратился в бурлящий котёл поставленная под вопрос репутация Куин, оказалась эффектно восстановлена. Группа была в превосходной творческой и технической форме, и все-таки надо признать, почва понемногу уплывала из-под ног музыкантов. Оставив в стороне юридические дела, достаточно сказать, что музыкальный вкус публики стремительно менялся. Рок уступал место пограничным синтетическим жанрам вроде постпанка. Казалось, лучшие дни Куин миновали. Но благодаря Лайвейд сомнения остались в прошлом. И все-таки, что именно так поразило всех в искрометном выступлении Куин? Спайк Эдни только пожимал плечами. Куин просто сыграли в полную силу. Их репутация держалась на способности выкладываться на концертах без остатка. Речь именно о стадионных шоу. Они на них собаку съели. И чем больше аудитория, тем мощнее выступали Квин. Они очень удивились, узнав, сколько шуму наделало их выступление. Для них это был просто еще один день на работе. Но это был удачный день. После Лайвейд весь мир стал другим. Бернард Доэрти выступил пресс-менеджером мероприятия, координируя бесчисленных журналистов, прибывших его освещать. От нас требовалось, чтобы пресса была всем довольна и не поскупилась потом на количество знаков в статьях о Live Aid. Проходок, дающих доступ вообще везде, у меня было всего три, а вот ламинированных пропусков для прессы, позволяющих попасть за кулисы, сколько угодно. Я с заговорческим видом вручил их не одной сотне репортеров. Давай только быстро, у тебя есть 45 минут, чтобы сделать материал. Увидимся потом в Hard Rock Cafe. Там у нас был фуршет для журналистов. За кулисами царила полная неразбериха, звезды толкались там целыми табунами. Все вагончики гримерки стояли распахнутыми, а посреди Элтон Джон затеял барбекю, потому что его не устраивало меню, предложенное звездам. Знаменитый фотограф Дэвид Бейли, работавший еще с Хичкоком, установил свою студию в неказистом тесном углу. Другого места просто не оказалось, и он не стал спорить. Никто ничего не успевал, все решения принимались на лету. Но все прошло прекрасно. Люди отдались мероприятию целиком, действовали слаженно, единой командой. И это сработало. В то время Доэрти работал также с Дэвидом Боуэй, и на фестивале ему пришлось совмещать обе свои функции. Когда помимо своего артиста приходится следить еще за кем-то, это уже нервирует. А тут мне надо было успевать делать восемнадцать дел одновременно. Дэвид был как раз в ссоре с Элтоном Джоном, и к дружбе явно пришел конец. Дэвид выступил хорошо. У Элтона тоже все прошло без сучка и задоринки. Боу искренне обрадовался, встретив Фредди. И эта радость была взаимной. Фредди и Дэвид тут же принялись болтать, будто только вчера расстались. Прямо перед выходом Дэвида Фредди произнес ему что-то типа «Если бы я не знал тебя так хорошо, зайчик мой, мне сейчас следовало бы укусить тебя как следует». Неудивительно, что Дэвид появился на сцене широкой улыбкой. Весь день Фредди был совершенно расслаблен. Он держался очень скромно, хотя это ничего не меняло. Фредди в любом случае привлекал всеобщее внимание, даже если пытался замаскироваться с темными очками и бейсболкой. Это качество с трудом поддается определению, но им обладают все настоящие звезды, а Фредди определенно был одной из них. Джона Дикона я не помню, возможно, он вообще не выходил из гримёрки. Брайан Мэй и Роджер Тейлор не сказали друг другу ни полслова. Они напоминали разведенных супругов, по недомыслию оказавшихся на одной вечеринке. У Фрэнсиса Росси из «Статус-кво» остались несколько другие воспоминания. «Я не сторонник теории, что Куин едва не распались тогда. Вовсе нет. Мы близко общались с парнями, и все у них шло нормально. У всех людей бывают разногласия, но Клайвейда они уже давно разобрались между собой». И все-таки слухи о распаде Куин гуляли за сцены. «Напряжение между ними было хорошо заметно», — настаивал Бернард Дуэрти. «Но на выступление это не отразилось. Все-таки они профи. Куин определенно стали главной группой дня. Если б не их выступление, что бы мы вспоминали о Лай Лайвейд? Как у Дэху вырубился звук?» Или как бы он из u спустился к зрителям в партер, нарушив неписанные законы концерта и оскорбив остальных участников. Даже ребята из u потом с ним не разговаривали. Несмотря на то, что именно Лай утвердил u в статусе стадионных звезд, их выступление не обошлось без недоразумений. Для начала они исполнили 14-минутную версию своей тягучей песни Bad об ужасах героиновой зависимости. Фрагменты песни Бон чередовал с кусочками чужих хитов «Satellite of Love» и «Walk on the Wild Side» — «Лурида» и «Ruby Tuesday» и «Sympathy for the Devil» — «The Rolling Stones». Далеко не все поклонники пришли в восторг от этой экстравагантной идеи. А времени у группы осталось только на одну песню — их глобальный мегахит — «In the Name of Love». Но во время исполнения этой песни Бонна заметил юную девушку, которая задыхалась, почти раздавленная толпой. Бонна подавал охране отчаянные знаки, но его не понимали. И тогда певец спрыгнул со сцены, ворвался в толпу и вытащил несчастную сам. Их танец и поцелуй стали настоящим символом фестиваля, а на следующей неделе после Live Aid альбомы U2 вернулись в британский хит-парад. Нам всем показалось, что U2 завалили свое выступление, вспоминал Дуэрти. И не только они. Саймон Лебон из Дюран попотчевал публику сорванным вокалом, не попадая в ноты. Многие раскритиковали выступление Боуи. Фил Коллинз играл на обоих фестивалях и в Англии, и в США, но, думаю, многие предпочли бы, чтобы его вообще не было в проекте, в том числе и реформированный Лед Зеппелин, для которых он должен был барабанить в Америке. И только Куин в точности выполнили поставленную Бобом задачу. Когда группа вышла, я стоял за кулисами. Сначала волновался, даже величайшие музыканты не застрахованы от провала. Но я напрасно переживал. Куин выложились по полной. С первых нот они свели аудиторию с ума. Я наблюдал за их выступлением и вспоминал все великие шоу, на которых до этого побывал. Алекса Харви, Яна Дьюри, Дэвида Боуи, The Rolling Stones. Фредди безошибочно вел инстинкт звезды, неизбежно притягивающий к себе всеобщее внимание. Можно было подумать, что он обучился всем секретам всех артистов, работавших до него, и составил из них собственный рецепт. Все выступление прошло идеально, без единой фальшивой ноты или неловкого момента. Аудитория лежала у ног Фредди. Дуэрти вспоминал, что осознание величия момента пришло к нему не сразу. «Не в этот день, нет. Я был слишком занят. До появления мобильных телефонов оставалось несколько лет, и я бегал с наушниками, рацией и головой под завязку, набитой заботами». Конечно, я заметил, как они взорвали аудиторию. Обратил внимание, что за кулисами вдруг замерли все разговоры, и все слушали только Куин. Кто выступал до и после Куин, теперь никто и не вспомнит. Что врезалась в память лично мне? Да то, что Фредди сделал тогда всех. Дэвид Виг, ветеран музыкальной журналистики, писавший тогда для Daily Mail, был много лет близким другом Фредди. «Я стал единственным журналистом, допущенным в гримерку Меркви, пока он готовился к величайшему выступлению в своей карьере», — вспоминал он. Фредди был совершенно расслаблен и полностью уверен в своих силах. «Мы сыграем те самые песни, по которым нас знают, все останутся довольны», — говорил Фредди. Перед выходом на сцену он и Дэвид говорили о Лайвейд, и меркури не мог не вспомнить свое детство, прошедшее в странах Третьего мира. Фредди рассказывал, что уже ребенком насмотрелся на нищету в Индии, где ходил в привилегированную английскую школу. «Но я никогда не чувствовал вины за то, что родился в богатой семье», — настаивал Фредди. «Потому что начни я убиваться по этому поводу, ничего не изменилось бы». Неравенство процветало везде и всегда, и один концерт тут ничего не исправит. Идея в том, чтобы оповестить весь мир об ужасах, происходящих в Африке. Готовясь к шоу, мы хотели сделать что-то особенное, что люди захотели бы посмотреть, послушать, а там, может, и пожертвовать что-нибудь. Но в словах легко запутаться, тут нет никаких «нас» и «их». У всех общая цель. Фредди признавался Виггу, что когда случайно наткнулся на телефильм о голоде в Африке, ему пришлось быстро переключить канал. «Это такой ужас. Невозможно смотреть. Иногда я чувствую себя беспомощным. Но сейчас один из тех случаев, когда я могу внести свой вклад. Боб невероятно крут, ведь именно он заварил эту кашу. Все наверняка думали о том, чтобы сделать что-нибудь когда-нибудь». Но если б не Боб, ничто не сдвинулось бы с точки. Скромный парикмахер Джим Хаттон, сошедшийся с Фредди незадолго до Лайвейда и оставшийся с ним до самого конца, тоже посетил фестиваль, первое рок-шоу в своей жизни. Кто мог тогда представить, что уже через шесть лет ему придется готовить Фредди к похоронам? Тогда Джима привезли на концерт в шикарном лимузине Фредди. Никогда прежде он не видел Куин на сцене. «Я чувствовал себя не вполне в своей тарелке среди всех этих гламурных суперзвезд», — вспоминал Джим. «Каждый из Куин разместился в собственном трейлере, все взяли с собой жен, а Роджер и Брайан — детей». Фредди знал тут всех до единого. Он познакомил меня с Дэвидом Боуи, которого я, впрочем, и так раньше стриг. А Элтону джон он представил меня как своего нового парня. Когда подошло их время выступать, он хлопнул бокал водки с тоником и сказал, ну, поехали. Я проводил его до сцены, поцеловал и пожелал удачи. И услышал все их песни. Bohemian Rhapsody с Фредди на фортепиано, Radio Gaga, когда весь зал хлопал в унисон, Hammer to Fall, потом Crazy Little Thing Called Love, в которой Фредди играл на гитаре, и, наконец, громоподобное завершение. We will rock you, and we are the champions. Я застыл, как пораженный громом. Позже, когда стемнело, Фредди и Брайан опять появились на сцене и исполнили трогательную, изумительную балладу Is this the world we created? Они записали эту песню незадолго до Лайв Эйд, но она пришлась так к месту, будто ее сочинили специально для мероприятия. Слова так точно соответствовали настроению вечера, и Фредди пел их так проникновенно, что я не выдержал и разрыдался. Он постоянно доводил меня до слез. Так Джим, умерший в январе 2010-го от рака, через девятнадцать лет после Фредди впервые увидел своего звездного любовника за работой. Он покорил всех, я был потрясен до глубины души. Когда все закончилось, Фредди облегченно рассмеялся за кулисами. Ну, слава богу, доиграли. Да Еще один коктейль с водкой, и он стал прежним моим Фредди. Мы оставались до самого конца шоу и видели всех, кто выступал, но Фредди отказался ехать на автопати в клуб Legends, где собирались все звезды. Вместо этого мы, как пожилая семейная пара, отправились домой смотреть по телевизору американскую часть «Лайвейд». Кто не пришел на концерт, так это родители Фредди. Обычно посещавшие британские концерты Куин, в этот раз они предпочли остаться дома. «Такое крупное мероприятие, мы решили не ввязываться», вспоминала мать Фредди, Джер. «Добираться на стадион, потом выбираться обратно, не для пожилых людей вроде нас. Мы с боми отцом Фредди, решили остаться дома и посмотреть по телевизору. Я чувствовала такую гордость. Бомми обернулся ко мне со словами «Наш мальчик сделал все, как положено». Профессионалы, занимавшиеся трансляцией и записью концерта, оценили выступление Фредди как по меньшей мере сенсационное. Майк Эплтон, продюсер легендарного рок-сериала BBC «Old Grey Whistle Test», называл выход Меркьюри «завораживающим». Поначалу даже не предполагалось, что Куин вообще смогут выступить. У Фредди была ужасная простуда, доктора не рекомендовали выступать, но он настоял на своем. И вместе с Боно они стали героями этого дня. Мне самому удалось увидеть Фредди лишь мельком. Слишком занятой был день. Мы монтировали программу на лету, 20 минут из Лондона, 20 минут из Америки, одно интервью, другое. «Лучшие моменты первого часа» и так далее. Получилась невероятно будоражащая телетрансляция. Фредди, едва выйдя на сцену, крепко взял аудиторию в свои руки и не выпускал до самого конца. Куин тогда не особенно блистали, сенсационных альбомов от них не слышали уже давно. Но Лай Вейд не просто вернул Куин в высшую лигу рока. Он подстегнул всю индустрию целиком. Интерес к музыке резко возрос, продажи дисков заметно подскочили. А главным катализатором этого процесса выступил Меркьюри. Этот вечер стал его пиком. Никогда прежде я не видел Фредди в такой форме. Возможно, на эмоциональном плане день принадлежал Бобу Гелдофу, но на музыкальном — Фредди Меркьюри. Позже за работу над трансляцией съемкой «Лайвэйд» Майк был удостоен премии Бафта как лучший продюсер. Дэйв Хоган, отвечавший за фотосъемку, разделял мнение Эпплтона. «Всего шесть фотографов получили официальную аккредитацию», вспоминал ведущий папарацци легендарного таблоида «The Sun». «Мы делали кадры для альбома фестиваля и могли шастать где угодно». Никто не сомневался, что Фредди — великий музыкант, и все-таки, когда он появился на сцене, У многих перехватило дыхание. Когда они вышли, еще даже не стемнело, и он устроил этот сеанс магии прямо посреди белого дня. Помню, как он начал с Фреддио Гага, и бескрайняя толпа, как зачарованная, хлопала ладонями вслед за Фредди, строго в такт. Океан из людей забурлил, от энергии музыки по спинам поползли мурашки. Это был именно тот миг, ради которого и нужны фотографы. И он принадлежал Фредди. На Лайвейд хватало запоминающихся моментов. Тут и прыжок Бона в толпу, и первое выступление Пола Маккартни со дня убийства Джона Леннона. Но именно Фредди сорвал главный банк. Он, единственный из артистов, увлек за собой всех зрителей без исключения. Итак, элита рок-музыки пела и танцевала, чтобы накормить голодающих. Все в один голос утверждают, что именно выступление Куин получилось самым драйвовым, самым запоминающимся и лучше всех выдержало испытание временем. Музыканты Куин, вспоминая Лай Вейд, в первую очередь отмечают роль своего фронтмена. «Мы играли неплохо, но Фредди поднял шоу на другой уровень», говорил Брайан Мэй, известный скромник. «Речь шла не просто о поклонниках Куин». Он достучался тогда до всех. Позже он уточнил в интервью, которое я брала у него в офисе «Куин» на Пембридж-Роуд. «Фредди стал самой сутью Лайвейда. Его выступление получилось экстраординарным. Казалось, исходящую от него силу можно пощупать. Никто не мог ее игнорировать. Из всех 704 концертов Куинс Фредди в качестве вокалиста Выступление на Лайвейды сегодня считается самым ярким и важным. Они продемонстрировали тогда свою силу без поддержки сценических спецэффектов и виртуозно настроенного звукового оборудования. Они обошлись без помощи естественной магии темноты и меньше чем за 20 минут доказали себе и окружающим, что по-прежнему могут поставить весь мир на уши. Квин тогда и подумать не могли, что это и был их «Звездный час», и он уже позади. Объединенным общим ликованием музыкантам вскоре пришлось убедиться, что их новая жизнь, начавшаяся на Лайвейд, окажется трагически короткой.